Издательство Бомбора. Океан книг. Егор Мичурин. Драмы. Увлекательные истории из мира лучшей игры, придуманной человечеством. Часть первая. Скандалы. Зубы на полку. Один из самых жестоких стыков в истории футбола. Полуфинальная стадия чемпионатов мира никогда не была легким испытанием для сборной Франции. В 1958 году отличная команда Жюста Фонтейна и Раймонда Копа довольно уверенно проводила матч против сборной Бразилии, пока Вава не влетел прямой ногой в капитана команды Робера Жонке, одного из лучших центральных защитников всех времен, который вынужден был доигрывать матч с помощью уколов на вакаина. О заменах в те времена можно было только мечтать. В 1986 французы встречались со сборной ФРГ, но главная звезда сборной Мишель Платини был готов к игре процентов на 40. Его команда не могла собраться минут 80, а потом было уже слишком поздно. Даже когда французы в конце концов вышли в финал чемпионата мира 1998, выиграв в полуфинальном противостоянии со сборной Хорватии, они не досчитались одного из столпов своей оборонительной линии Ларана Блана, который зачем-то решил помахать руками перед лицом Славина Билича, что незамедлительно привело к самым печальным последствиям. Но ничего из перечисленного даже рядом не стояло с тем, что произошло на чемпионате мира 1982 года в Испании. Ничего. Полуфинал чемпионата мира 82 между сборными Франции и ФРГ на сивильском стадионе Рамон Санчес Писхуан должен был войти в историю как один из самых зрелищных и красивых матчей соревнования. Но запомнился из-за возмутительно жестокого фола голкипера немцев, за который тот не понес никакого наказания. Забудьте о нарушениях Вернера Либриха на Ферренсе Пушкаше, чемпионат мира 1954, Марио Давида на Леонеле Санчесе, чемпионат мира 1962, Луиса Перейры на Йохане Нескинсе, чемпионат мира 1974, Даже Мауро Тассотти на Луисе Энрике, чемпионат мира 1994, и Зинедина Зидана на Марко Матераци, чемпионат мира 2006. На 57-й минуте полуфинального матча капитан французов Мишель Платини увидел, что между защитниками немцев Манни Кальцем и Ули Штилике есть свободное пространство куда и отправил передачу, в надежде, что устремившийся туда же Патрик Батистон подхватит мяч. Батистон, добравшись до мяча, оказался перед голкипером немецкой сборной Шумахером. И тут, возможно, самым обидным результатом того, что произошло через секунду, тут Батистон и его стоматолог, скорее всего, не согласятся, оказалась большая черная тень, отброшенная на пожалуй, один из лучших матчей в истории чемпионатов мира на тот момент. Именно игрой он должен был запомниться. Быстрый, драматичный, на высоких скоростях, с шестью забитыми мячами. Что может быть лучше такой игры за шаг до финала чемпионата мира? В один ряд с ним можно поставить легендарные полуфиналы Мараканасо 1950 года, Потрясающий матч между сборными Венгрии и Уругвая в 1954 и удивительное противостояние Бразилии и Италии, ставшее лучшей игрой чемпионата мира 1982. Всего на три дня, пока не был сыгран второй полуфинал. Атакующий полузащитник сборной ФРГ легенда Кёльна Пьер Литбарский говорил «Мы сыграли одну из двух лучших игр в этом турнире – Это стало очень хорошей рекламой для немецкого футбола. И добавлял после вздоха. Ну, или могло бы стать. При этом ни одна из двух команд, игравших в том скандальном матче, не впечатлила болельщиков по ходу соревнования. Ставки на победу Франции в турнире до его начала были 33 к 1. Да и после того, как первые матчи были сыграны, букмекеры не спешили менять коэффициенты. Команда под предводительством Платини начала свою кампанию с гола, пропущенного от сборной Англии, на 27-й секунде после начала их противостояния, которое было вчастую проиграно со счетом 3-1. Франция пробралась в групповой этап только благодаря победе над аутсайдерами из Кувейта 4-1 И ничьей со сборной Чехословакии, благодаря голу защитника Мануэля Амароса на последней минуте. Затем Франции достались самые легкие соперники в следующих стадиях турнира – сборная Австрии и Северной Ирландии. Первых французы с трудом победили со счетом 1-0. А матч со вторыми мог закончиться совсем по-другому, не будь несправедливо отменен ранний гол Мартина О'Нила, что деморализовало ирландцев. Сборная ФРГ, перед началом чемпионата, бывшая наряду с бразильцами одним из главных фаворитов, умудрилась сыграть не лучше французов. Первый матч на групповой стадии обернулся настоящим кошмаром. Немцы проиграли сборной Алжира, обещая перед этим в прессе посвятить седьмой гол нашим женам, а восьмой нашим собакам. После этого последовала жуткая игра против австрийцев, которую назвали хихонским позором, пактом о ненападении и даже аншлюсом, о ней чуть позже. Где обе команды после относительно активной первой десяти минутки все оставшееся время просто перекатывали мяч, не желая нарушать паритет и не пытаясь изменить счет, одинаково удобный для обеих сборных. Дальнейшая дорога сборной ФРГ также не впечатляла. Безголевая ничья со сборной Англии и вымученная победа в матче с Испанией. Однако в немецкой команде было несколько игроков действительно мирового уровня, которые могли в одиночку повлиять на результат игры. Это Вингер Пьер Литбарский из Кёльна, лучший футболист Европы форвард Баварии Карл Хайнц Руммениге, второй бомбардир Бундеслиги в ее истории Клаус Фишер и игрок обороны, звезда Баварии и Реала Пауль Брайтнер. Франция, в свою очередь, не могла похвастаться первоклассной защитой, но зато обладала отличным набором полузащитников – Платини, Жан-Тигана, Ален-Жерес. Они были хороши не только на бумаге, с огромным потенциалом, но и отлично взаимодействовали на поле. Дорога обеих команд к полуфиналу не обещала великого матча, но тем не менее – После великолепной игры Италии с Бразилией, где на хет-трик Паоло Росси голами ответили Сократес и Фалькао, футбольные болельщики жаждали продолжения шоу. И сборные Франции с Германией не разочаровывали своих фанатов, по крайней мере до 57 минуты. Немцы начали гораздо активнее, и уже на 17-й минуте матча Литбарский, ставший звездой матча с Испанией, забил первый гол после того, как Брайтнер и Фишер организовали неразбериху в штрафной французов. Ответ синих не заставил себя долго ждать. Форстер неаккуратно уронил Доминика Рошто в непосредственной близости от собственных ворот, а Платини уверенно развел голкипера и мяч по разным углам с одиннадцатиметровой отметки. Именно на этом этапе страсти на поле начали накаляться. Кальц и Женгени отметились сериями мелких нарушений, а ЖРС получил желтую карточку за то, что выбил мяч, установленный для штрафного, в пользу сборной ФРГ. Однако главным возмутителем спокойствия стал галкипер немцев Харальд Шумахер. На 35-й минуте он, подчищая неаккуратный пас назад, влетел в бедро капитана французской сборной Мишеля Платини. Через 4 минуты Бросившись на перерез к росу Тиганы, голкипер влетел в Дидье Сикса, повалив его на газон, и остался лежать на нем гораздо большее время, чем это было необходимо для того, чтобы просто встать. Даже подбежавший Платини не смог убедить Шумахера поторопиться. Харальд медленно распрямился, сверля ни в чем не повинного Сикса глазами, и вернулся в свои ворота. Игра становилась все жестче. Немцы отправились в атаку по правому флангу. Кальц уже было прорвался к штрафной, но получил по ногам от Джингини, который заработал предупреждение. Однако матч не превратился в бессмысленную бойню, как, например, в игре между Чили и Италией в Сантьяго за 20 лет до того. Слишком много отличных футболистов, настоящих кудесников мяча было на поле. Одна из великолепнейших атак французов, Мастерски разыгранная стенка в центре поля между Жиресом и Тяганой, мгновенный забег с участием Сикса и Рошто и крученный удар Платини с левого угла штрафной. Должна была завершиться самым красивым голом турнира, но мяч прошел чуть выше ворот. В общем, первый тайм превратился в притягательное зрелище, где красота игры пока побеждала ее брутальность. Однако сразу после перерыва Немцы заиграли в другой футбол. Через 34 секунды после возобновления матча Форстер абсолютно не футбольным движением, присущим разве что мастерам кунг-фу, врезал Рошто по спине, вызвав непроизвольно вылетевшее из уст французского комментатора «У-ля-ля», междометие, несвойственное манере комментирования футбольных матчей в те годы. Желтое. На 50-й минуте Батистон вышел на замену травмированному Женгини и уже через 60 секунд, пройдя по левому флангу, выстрелил поворотом с дальней дистанции. Он, как и вся его команда, вышел на второй тайм, заряженным на победу. У сборной Франции было три блестящих шанса выйти вперед. После ошибки кальца в центре поля, когда Тигана выводил Платини на ударную позицию. Затем Рашто выиграл довольно безобидную воздушную дуэль у Форстера и забил мяч, который не засчитали, сославшись на фол в атаке. И, наконец, Мишель Платини сам сотворил себе голевой момент, но мяч полетел высоко на трибуны. Этот удар стал катализатором для момента, который предопределит не только судьбу и восприятие этого матча, но и отношение к сборной ФРГ в 80-е годы, карьеру двух игроков топ-уровня и ужесточение наказаний за преднамеренную жестокость во время футбольных матчей. Болельщики сборной Франции, сидевшие на трибуне за воротами Шумахера, достаточно долго возвращали мяч на поле. Когда это, наконец, произошло, голкипер, уже разогретый своей схваткой с Сиксом, попытался ввести мяч далеко в поле, перебросив нескольких французов, карауливших в непосредственной близости от немецкой штрафной. Но в итоге Харальд лишь вернул снаряд в распоряжение сборной Франции. Через минуту отличный, разрезающий пас Платини должен был найти Баттистона. Большинство глаз следило как раз за полетом мяча, включая также оператора главной камеры и рефери. Батистон коснулся мяча, когда Шумахер набирал скорость для разбега метрах в четырех от него. Уголки пера было время сменить направление движения или притормозить, но вместо этого Шумахер влетел в Батистона, прыгнув вперед на большой скорости и врезавшись ногой в лицо француза, рухнувшего на газон. Все то время, что Батистон лежал на поле, не подавая признаков жизни, Шумахер спокойно стоял, жуя жвачку, и ждал, когда ему позволят ввести мяч в игру. Ожидание затянулось на четыре минуты. Батистона без трех зубов погрузили на носилки и унесли с поля, приложив к лицу кислородную маску. Платини, смертельно перепуганный, Позже он признавался, что сразу после удара щел товарища по команде мертвым, держал Патрика за руку. Это должен был быть пенальти, не говоря уже о красной карточке. Но вместо этого вратарь просто ввел мяч в игру. Естественно, к голландскому арбитру Корверу возникло много вопросов, хотя многие специалисты его защищали. Футбольный корреспондент «The Guardian» Дэвид Лэнси говорил, Если честно, скорости и качество паса Платини были такими, что Корвер не успел отследить момент передачи на Бодистона, точно так же, как и оборона немцев. Так что он не мог ясно видеть, что там произошло. Фактически, атака Шумахера была ясно видна только со стороны ворот. Но, тем не менее, это был один из самых вопиющих моментов за всю историю чемпионатов мира. Ближайший лайнсмен должен был это видеть добавляет Лэнси. Он не должен был пропустить такой момент. Франция доминировала весь остаток второго тайма. Однако, как ни назови Шумахера, плохим вратарем он точно не был. Во многом, благодаря его игре, французам не удалось забить в концовке встречи. Немецкий голкипер отразил удары Сикса, Рашто, затем за ФРГ сыграла Штанга, а потом вратарю помогли Брайтнер и Фишер, которые бросились под удары французов. При счете 1-1 матч перешел в овертайм. В первые 9 минут дополнительного времени сборная Франции сумела забить два мяча, поведя в счете 3-1 благодаря голам Трезора и Жреса Все на стадионе уже поверили в то, что французы выходят в финал. И это было бы относительно справедливым, учитывая случившееся на 57-й минуте матча. Однако футбол есть футбол. Великолепный Руммениге, которому ассистировал Литбарский, забил очень важный гол, вернув немцам уверенность в своих силах. А в самом начале второго добавленного мини-тайма Фишер сравнял счет, сделав его 3:3. В концовке дополнительного времени. Несмотря на усталость, пытались атаковать и те, и другие, но после финального свистка счет на табло по-прежнему был ничейным, что означало одно – впервые в истории чемпионатов мира будут пробиты после матчевые пенальти. И снова Шумахер стал героем этого отрезка игры, сделав два отличных сейва после ударов Сикса и Боссиса. А голкипер французов Эд Тури сумел отразить лишь пенальти в исполнении Штилике. ФРГ прошла в финал, а Франция, как и все зрители из 107 стран, входивших в то время в ФИФА, были разочарованы и опустошены. В концовке матча весь мир болел за французов, но футбол не кино, и хэппи-эндов от него обычно не ждут. В итоге матч запомнился как спортивная катастрофа для французской сборной, хотя в некотором роде стал ужасным и для немцев. Сборная ФРГ сумела сделать впечатляющий камбэк, забив два потрясающих мяча в дополнительное время. Литбарский и румминиги могли бы стать героями матча, но Шумахер сделал то, что сделал. Его жестокий, неспортивный поступок затмил блестящее выступление ни в чем не повинного Пьера Литбарски, по совокупности полезных действий лучшего игрока не только того матча, но и всего турнира. Опрос о самом непопулярном человеке во Франции, проведенный французскими газетами сразу после полуфинала, показал, что Шумахер с большим отрывом опередил Адольфа Гитлера. Батистона выписали из больницы на следующий день, удалив еще два сломанных зуба. Шумахер, услышав об этом, предложил оплатить услуги стоматолога. Неизвестно, принял ли Патрик его деньги, но два игрока и две их команды снова встретились четыре года спустя на той же стадии чемпионата мира в Мексике. Франция должна была отыграться по ходу матча, Но Шумахер накрепко зафиксировал мяч после удара Батистона, а Руди Феллер поставил точку в этом противостоянии. Германия победила 2-0 и снова вышла в финал. Патрик Батистон провел за сборную Франции 56 матчей и стал с ней чемпионом Европы в 1984 году. Харальд Шумахер сыграл за немцев 76 игр и выиграл чемпионат Европы в 1980 Но самым известным моментом в карьере обоих стало злосчастное столкновение на 57-й минуте полуфинального матча чемпионата мира 1982 года. Много позже Шумахер лично принес извинения Батистону за тот эпизод. Француз их принял заметив при этом, что до сих пор не понимает мотивов поведения немца. Не он один, надо сказать.